Бранжевские происки, тайные сходки, мрачные понятия вроде ада или невинной жертвы, или мистическое единение кровопития, а прежде всего медленно раздуваемое пламя мщения, мстительность, чандалы. Вот что сделалось с господином Надримом, Та самая разновидность религий, с которой еще до рождения ее вел борьбу Эпикур. Читайте Лукреция, и вы поймете, против чего боролся с Эпикур, не против язычества, а против христианства, я хочу сказать, против растления душ понятиями вины, кары и бессмертия. Он боролся с подпольными культами, со всем скрытым христианством. Отрицать бессмертие и в те времена было уже настоящим спасением, и Эпикур победил бы, Всякий уважающий себя человек в Римской империи был эпикурейцем. Но тут явился Павел. Павел — это ставшая плотью и духом ненависть чандалы, ненависть к миру. Этот иудей, этот вечный жид. Вот о чем он догадался. Он догадался, как опершить на малозаметное сектантское движение христиан, отколовшихся от иудаизма, Разжечь мировой пожар, как воспользовавший символом распятого Бога, постепенно сложить в колоссальное воинство все пресмыкающееся по земле, все тайно бунтующее, все наследие анархических беспорядков Римской империи. Спасение от иудеев, христианство как формула превзойти любые подземные культы, культ Озириса, Великой Матери Богов, культ Нитры, превзойти и сложить их. Вот что понял Павел, вот в чем его гений. Инстинкт столь верено вел его, что он бежал и истину, вложил в уста сочиненному им Спасителю, и не только в уста, все представления, какими способны были увлекать религии чандалы. Он превратил своего спасителя в нечто понятное даже и жрецу Митры. Вот в чем была суть Дамаска мгновенного обращения. Павел понял, что нужна вера в бессмертие, чтобы отнять ценность у мира. Вооружившись понятием ада, станешь господином даже над Римом. Мир иной убьет жизнь. Нигелист Христ. Вот была бы рифма, и не только рифма. Примечание Лукреции, Тит Лукреции Кар, римский поэт I века до нашей эры, по своим философским возззрениям. Культы Озириса, Великой Матери, Богов, культ Нитры, восточные религии, проникшей в Римскую империю из Египта Озирис, Сирии, Фригии, Великой Матери Ирана, Нитры. Суть Дамаска. В Деяниях апостолов и в посланиях апостола Павла содержится история превращения гонителя христиан Савла в апостола-язычников Павла. По дороге в Дамаск его осиял божественный свет. Он услышал голос Христа, который говорил ему Саву, Саву, что ты гонишь меня!» и велел идти в Дамаск, где ослепший прозрел и стал апостолом.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 Понятно ли это? В руках уже было все существенное, оставалось приступить к работе. Ведь методы, надо не твердить это, методы —